Глава 14. Город эльфов. Часть вторая. Первая же группа ящеров, которую я встретил, оказалась в составе троих. Не многовато ли? Конечно, уровни их были ниже моего. 56 шестой, пятьдесят пятьдесят Но у меня нет ни экипировки нормальной, ни должного опыта сражения с более-менее сильными соперниками, А с другой стороны, когда-то же стоит начинать? В общем, я решил продумать последовательность действий, что и когда кастовать, и напасть на них. Сначала я хотел скостовать в первую очередь хлопок, чтобы он начал откатываться, пока я буду сражаться. Но потом решил, что все же лучше начну с других заклинаний, а хлопком потом откину от себя всех врагов, когда они приблизятся. Таким образом, я рассчитывал покончить с ними примерно за минуту, и ударную волну успею все равно лишь раз скостовать. Я очень сильно надеялся на персональное умение от бога Руама, в надежде, что из-за разницы в наших уровнях я одним этим умением сразу уберу одного. А с двумя другими уж как-нибудь справлюсь, учитывая, что волной практически половину здоровья сниму сразу обоим. Все-таки убойная штука этот хлопок. А ведь кто бы мог подумать, что оно перерастет в такое мощное заклинание. Все еще раз обдумав, я начал потихоньку через высокую траву приближаться к своим жертвам. Они о чем то общались, а потом разом притихли и начали вертеть головами по сторонам. Явно что-то почувствовали. Хм, а расстояние было еще приличное. Я рассчитывал поближе подобраться. Но, сделав еще пару шагов, они точно определили, откуда движется потенциальная угроза, и все вместе ринулись в мою сторону». Не теряя времени, я применил навык «Вскипая кровь». И эффект был ошеломительный. Не знаю, что чувствовал ящер в тот момент, но он настолько сильно бился в агонии, что другие двое на какое-то время даже растеряли свой боевой пыл, а чуть позже этот ящер просто замертво упал. Но двое оставшихся, видимо, собрались с духом и дальше помчались на меня. Я успел скостовать на одного из них «Поглощение здоровья», Дождался, когда они подбегут еще чуть ближе, ударил по тому же мечом и моментально костую хлопок. Их обоих разметало в разные стороны, и пока они были оглушены, я начал крамсать мечом все того же ящера, который уже просел на две трети по здоровью. Я старался нанести как можно больше ударов, пока они не очухались» и вот ящер вскакивает и отбивает мой удар мечом. Очевидно было, что они более умелые воины, и в прямом противостоянии даже разница в уровнях мне не сильно поможет. Поэтому я принимаю самое простое решение — начинаю пятиться назад и тянуть время до отката моих способностей. Тут оба ящера снова ринулись на меня, но тот, что был ближе, не ожидал того, что я резко сделаю выпад вперед и не успел отбить мою атаку, его здоровье замигало в красном секторе, и пока второй добежал до меня, я успел расправиться с этим ящером, обмениваясь ударами. Но я не рассчитывал, что их урон окажется такой большой для меня. Видимо, сказывается, что я совсем без защиты из-за того, что в тряпках все бегаю. После размена у меня осталась половина от здоровья, и у третьего ящера примерно столько же. Я понимаю, что не смогу выстоять с ним в бою на мечах, а до отката поглощения здоровья еще секунд пятнадцать. Ящер добегает до меня, я делаю точно такой же выпад, но в этот раз он его парирует и проводит свою атаку. Я неуклюже пытаюсь увернуться, хоть это и выглядит глупо, но у меня получается. И начинается снова размен ударами. Пока я ему сношу 50 здоровья, Он мне наносит где-то 80 урона. Вот такая разница. Спустя десяток секунд размена у меня остается здоровье буквально на 1-2 удара, но вовремя откатывается поглощение здоровья. Тем самым я ему сношу практически все оставшиеся ХП, а сам неплохо так подлечиваюсь. И теперь уже исход боя становится очевидным. Добиваю его несколькими ударами, и на этом все. Фу, а ведь я был на грани. Прежде чем отдохнуть и восстановиться, я сразу пробегаюсь по всем трупам. Плюс в мою копилку еще три серебряных и пару десятков медных монет. Также забираю всю их экипировку, при этом надеть на себя не получается из-за расовой несовместимости. Надеюсь, хоть продать смогу. Продвигался я к городу эльфов не по прямой, а скорее зигзагами, ища для себя новые жертвы. Сразу на троих я больше не нападал, максимум двое. Единственным минусом навыка, вскипая кровь, уровень третий, оказалась довольно долгая перезарядка, аж 6 часов. В итоге, к окончанию дня я смог пройти примерно половину пути, но зато поднял плюс один уровень, и собрал за весь день еще семнадцать серебряных монет. Перед самым выходом я решил найти для себя одну жертву и применить на ней откатившийся навык крови, чтобы перед выходом отправить его снова на перезарядку. Никакой осечки не случилось. Моб, похожий на единорога шестьдесят девятого уровня, отбросил копыта. Я заметил, что уровни тут все же постепенно растут. Кстати, приблизившись к городу эльфов, я заметил, что за чертой города виднеется густой лес. Ну да, как же без этого? Это ведь эльфы. С единорога из лута я нашел лишь его рог, и все. Не густо, но ну и на этом спасибо. Усевшись в траву рядом с его телом, я нажал на кнопку выхода. Дома, как обычно, ничего интересного, все по-старому. Выспавшись с утра, я решил быстренько заскочить на форум, Но быстро не получилось. Новостей была тьма тьмущая. И в этот раз я решил все же уделить время и ознакомиться. И думается мне, что не зря. Самая главная новость, которая была на всех первых страницах абсолютно везде, готовится турнир, мать его, среди тех, кто открыл одну грань и более. Принимать участие можно по желанию. Но, как там говорится, награды будут такие, что мало кто захочет пропустить это событие. Причем не только умопомрачительная награда за первое место. Насколько я понял, будет множество различных номинаций и наград к ним. А еще этот турнир решил организовать сам правитель королевства Семискалья, что делает этот турнир автоматически еще более значимым. Ну и просто будет невероятно интересно посмотреть на обладателей граней и на что они способны. Аж мурашки по телу пробежали. До турнира примерно полтора месяца, но я знаю, что время пролетит незаметно. Уверен, сейчас абсолютно все начнут готовиться к этому турниру. Обладатели грани, чтобы стать еще сильнее, а все остальные в надежде открыть свою первую грань. А мне остается надеяться, что Руам не зашлет меня куда-нибудь в далекую командировку до начала этого турнира. Надо бы с ним переговорить по этому поводу. Еще одна ошеломительная новость, по крайней мере для меня. Игроки дошли до какого-то второго королевства. И тому, кто первый это открыл, мистрик, или как-то так его зовут, было что-то дано, но он не раскрыл, что именно. Но меня на самом деле больше заинтересовал тот факт, что, получается, все игроки появлялись в одном королевстве. То есть, получается, все это множество точек, стартовых локаций, огромнейшая просто территория, которую так и не изведали, это всего лишь одно королевство. А существует еще неизвестно сколько человеческих королевств, и помимо этого множество других раз. Вот я, например, к столице эльфов направляюсь. О, точно, это же и мне, наверное, что-то полагается из плюшек. Ну, будем надеяться. Из ошеломительных новостей осталась еще одна. Появился первый игрок, который смог получить себе питомца. Да не просто питомца, а ездового, что значительно делает его мобильней перед остальными игроками. На самом деле это сильно решает в этом мире. Хотя у меня плюшка покруче, конечно, но это не отменяет тот факт, что он, возможно, еще быстрее станет развиваться. Кстати, о его развитии. Игрок даже не в топ-100 находился. Ну, думаю, сейчас он взлетит. Далее были новости помелочнее. Но я решил прочитать парочку. Например, появились еще два клана в игре. А клан за гранью возможностей, в свою очередь, успел разрастись до невероятных размеров. И это с учетом того, что они брали лишь самых перспективных игроков. Так у них было организовано семь крыльев со своими главами и основа, в которую входит всего около ста человек. В каждом крыле по несколько десятков тысяч игроков. А в первом вообще около 30 тысяч. Обалдеть! Это как же с ними воевать, к примеру? Хотя в игре много миллионов игроков, поэтому, думаю, скоро появятся кланы, способные им противостоять. Если... Уже их нет. Еще одной новостью стало то, что новые игроки, которые появляются в игре, попадают в стартовые локации, которых раньше не было, что подтверждает мои старые догадки. Видимо, эти локации растут с ростом игроков. А мир наш действительно огромнее, чем казалось. Ну и в заключение я быстро промотал интервью, которое обещали еще давно, но для меня оно стало уже неактуальным, его дал игрок «Каменное сердце». Про грани и так стало понятно. Они открываются на любом уровне. А по поводу сотого он толком не стал ничего говорить. Сказал лишь, что никто не будет обижен. Что-то дается, но что не раскрыл. Остальное — вода, меня не интересующая. На этом, закрыв форум, я отправился в капсулу с мыслями о турнире — Теперь мне точно придется подыскать для себя хорошую экипировку. И, кровь из носа, нужен сотый уровень. Это минимум. Так как остальные еще дальше уйдут. Вход в игру. Приветствую прекрасный цветущий мир. После всех новостей энтузиазма сильно прибавилась для нудной прокачки. И я решил сильно не спешить в город, а походить зигзагами еще пуще прежнего. В итоге весь день так и шел до самого вечера, обходя группы более двух мобов стороной, а одиночек безжалостно истребляя. Свою вторую форму я решил оставить на конец дня, так как сила мобов слегка росла. Приятным бонусом к концу такого марафона стал крайний бедолага. Им оказался ящер, но почему-то он был один. Прочитав его имя, я даже немного смутился. Безумный кирп. Кирпами назывались все ящероподобные, а этот был безумным, по всей видимости, поэтому и один. Что еще больше меня смутило, так это его уровень, 86-й. В данной локации никого выше 75-го я не встречал, и то начали под конец дня попадаться. А до этого и до 70-го-то никого не было». С одной стороны он выглядел очень грозно, а с другой у меня уже откатился навык крови. Он еще ни разу не подводил. Я надеялся, что и сейчас ничего не произойдет внезапного. Подойдя еще немного ближе, до тех пор, пока он не начал что-то подозревать, вертя своей вытянутой мордой, я надеялся еще что-нибудь разглядеть. Но ничего нового не было. Ну, — подумал я, — безумный так безумный «Мне без разницы», и ударил своей способностью. Ну и по закону жанра, естественно, так просто не бывает. Он забился в и вертелся на траве, издавал непонятные, похожие на рычание звуки, махал мечом вокруг себя, что только не делал, но не умирал. А я вместо того, чтобы использовать эту возможность, пока он валяется от боли на траве, просто стоял и смотрел — Надеюсь, что сейчас он откинет свои ласты. Но, увы, когда он встал, оказалось, его мучения все еще продолжались. Но что самое неприятное, он увидел их источник и с яростным рыком и бешенством в глазах побежал строго на меня. Только сейчас я увидел его здоровье. «Пять тысяч пятьсот! Охренеть! Это же самый жирный моб на моей памяти! У меня и до тысячи не дотягивает!» Это безумство ему так помогло. Из этих пяти тысяч, две тысячи семьсот я смог снять своей способностью, и я видел, что его здоровье продолжает довольно стремительно убывать, но еще более стремительно. Он несся на меня. Он явно непростой моб. Если у него столько здоровья, то и урон должен быть выше среднего. Когда он добежал до меня, не останавливаясь, прям на ходу ударил мечом по воздуху. Почему по воздуху? «Потому что нахрен надо с ним бодаться напрямую?» Я кувыркнулся в сторону, перед этим попытавшись попасть щелчком пальцев, но тоже безуспешно. Перед тем, как кастовать поглощение здоровья, я решил немного разменяться жизнями, чтобы потом их восстановить. Тут каждый хит-поинт может зарешать, но этот ящер в бешенстве рубит мечом по воздуху условно мельница. К нему просто не подойти. «Я смотрю, уже минус 2900». Здоровье. Отлично. Я решаю все же ударить способностью в надежде, что он так и будет драться с воздухом. Еще минус 300. Остается 2300. Но тут я начинаю понимать, что он словно успокаивается, а его здоровье еще падает до 2700 и замирает. Похоже, действие навыка прошло. Беда. И что же с ним теперь делать? Упс. Неужели он меня сейчас отправит на точку воскрешения? Это будет такое фиаско, что словами не передать. Он в один быстрый скачок оказывается рядом со мной и рубит мечом наискось сверху вниз. И половина хитпоинтов, как и не бывало. Вот тена. В следующий его замах я одновременно с ним делаю хлопок, отбросил в него свой меч, и его откидывает от меня метров на пять. Параллельно с этим снеся еще 800 здоровья. Неплохо, но это ничего не меняет. Придется мне умереть. В голове подобные траурные мысли. А этот ящер, казалось, даже не был оглушен. Не успев толком подняться, уже несется на четвереньках на меня. Ну все, абзац. И вместе с его ударом я выкрикиваю бесплотный. Его меч ударяется о землю, а сам он летит вперед и падает кубарем, резко разворачивается и снова бьет по воздуху. А я, не удержавшись, начал смеяться во все горло. Это был смех, больше похожий на безумный или под действием нервного срыва, но точно не и обычный смех. Меня прошибло в пот. В последнюю долю секунды я вспомнил про свой самый первый навык, которым я пользовался лишь раз. Казалось, я так и стоял, смеясь все это время, пока безумный ящер колотил мечом по воздуху. Времени прошло уже чуть больше минуты, хлопок и поглощение откатились, но я до сих пор не решался снять бестелесную форму. Во-первых, дрожь все еще не прошла, а во-вторых, у ящера не было регенерации. Скорее всего, из-за его безумства были у него плюсы, но и минусов хватало. Посчитав, что после применения по нему обоих заклинаний у него останется еще около 400 хит-поинтов, этого ему хватит, чтобы убить меня дважды. Что же делать? Бинго! Я вспоминаю, что уже успел получить уровень, а свои навыки я не прокачивал по привычке «Вчера, оставляя на потом». Но у меня же как раз одного очка не хватало для удвоения урона способности в своей ветке ипостаси. Быстро открываю свою ветвь и вкладываю очко ипостаси, прокачивая навык десятый раз. Вы улучшили навык поглощения здоровья. Наносимый урон 600 единиц. Поглощение здоровья 300 единиц. Расход манны 60 единиц. Время перезарядки способности 40 секунд. Быстро делаю переподсчет. Черт остается еще сто здоровья. Боюсь, даже этого ему может хватить. Но выход есть, хотя он и не стопроцентный, лишь шанс на успех, но я его не упущу, вгрызусь зубами. Я меняю оставшихся два обычных очка навыка на одно очко ипостаси и открываю новый навык ветки Жизнь взаймы. Вы изучили новый навык «Жизнь взаймы». Один раз в сутки вы можете активировать данный навык. Описание. При активации данного навыка, если вам нанесут последний удар, вы не умрете, а отсрочите свою смерть ровно на одну минуту. При этом спустя одну минуту вы можете выжить, если успеете восполнить жизнь на 150% от нанесенного вам урона за это время. А теперь самый сок. Если я сразу использую этот навык, то он успеет мне нанести слишком много урона, так что я его никак не успею восполнить на 150%. А вот если я рискну и включу его под самый конец, скажем, когда у меня останется 50 здоровья, и выкачу из него 300, то я точно выживу. Но вот умор это будет, если у него пройдет крит. Ну, погнали! Выключаю навык бесплотный. И сразу же бью по нему мечом, нанося 30 урона и моментально выбрасываю его. Получаю по себе 320 урона. Хлопок, еще минус 800. Его отбрасывает, а я быстро поднимаю меч и начинаю прикидывать в это время. Запас моего ХП точно должен остаться в районе 100 после второго удара. «Только не Крит, только не Крит, пожалуйста». «Он снова подлетает ко мне. Удар. Минус 360 хп. У меня еще 80 здоровья. Жизнь взаймы». «Мы размениваемся еще по удару, и я напоследок кастую поглощение». «Вы получили уровень. Уровень персонажа 75». «Я устало падаю на траву. Вот это адреналин. Снова на волоске от смерти». Спустя немного времени подползаю к его трупу и собираю весь лут. Мое внимание привлек его меч, совсем не как те, что я до этого поднимал с других ящеров. Этот просто красавец по сравнению с ними. Сразу по одному лишь виду становится понятно, что это мощнейшее оружие. По размерам он больше среднего, явно не из простой стали, цвет матово-черный с какими-то Узорами Я смотрел все дольше и дольше на него, просто любуясь, даже не вчитываясь в характеристики. А когда прочитал, ахнул. Урон запредельный для меня. Триста, десять, четыреста. Но это далеко не все. Этот меч масштабируемый. С уровнем владельца растут и его характеристики. И еще, как вишенка на торте, он проклят. Что? «Ну почему?» «Проклят!» «Описание. Проклятый богом хаоса меч. Ни одно разумное существо не способно носить этот меч и остаться при этом в своем рассудке. Штрафы для игроков. Вы автоматически становитесь агрессором для всех существ, включая мирные локации и города». Никто не станет вести с вами никаких дел. Отрицательная репутация со всеми расами, которые вас заметят с этим мечом в черте города. Минус 25% всех характеристик для живых существ. Но это просто перебор. Зачем такие штрафы? Никто же не сможет пользоваться этим мечом. Даже не на людях. Может, Руам способен помочь с проклятием? Хотя... Тут меня посетила безумная идея. Я же во второй ипостаси являюсь скелетом, то есть смертью, то есть неживым существом. Ну-ка, вкладываю этот меч в своего персонажа, чтобы убрать, и превращаюсь снова в человека, и никаких штрафов не наблюдаю. Да ладно? Неужели? У моего основного персонажа так и нет нормального оружия, Но в форме ипостаси я могу использовать этот меч, и теперь я точно ходячая смерть, да не скосая, с, с чем-то покруче. Но держитесь, не знаю, кто. Все, все держитесь.